Часть седьмая. Я вчера разговаривал с Мариситой. Сняв очки и протирая от грязи толстые линзы, сказал Свинский кода: "Он давно уже не появляется в кружке, но уходить, похоже, не собирается". Я в деталях не расспрашивал, но, видимо, у него все в семье какие-то проблемы. Марисита, как и я, член биологического кружка. Мы с ним знакомы с первого класса. Но если вспомнить, он ни разу не заговоривал о своей семье, о работе родителей, всё такое. Не говорить, точнее, не желать говорить о своей семье. Что ж, я ведь сам такой же. Так что, Со, можешь спокойно приходить сюда и не волноваться, что столкнёшься лбами с одноклассником. В классе тебе нельзя ни с кем говорить, так со мной выговорись. Да мне и так есть с кем выговориться. Ну-ну, только я вот что скажу. Исюньски надел очки. Со, если ты совсем перестанешь ходить, у нас будет всё больше препаратов. Он обвёл кабинет взглядом и расплылся в улыбке. Фраза прозвучала как шутка, но я нарочно сделал кислую мину и посмотрел на него хмуро. После уроков – кабинет кружка биологии. Когда закончился шестой урок, Сёньский прислал мне сообщение «Приходи в кружок». Раз он так говорит, по крайней мере сегодня Мариситы, наверное, не будет. Рассудил я и после давал его приглашению. Изначально биологический кружок северного ями лишь раз в неделю одолживало помещение в корпусе для спецзанятий, сокращённо корпус С. У кружка есть теслознание. Это был чахлый малоактивный кружок. Несколько лет назад тогдашнего куратора сменил нынешний Курамоти-сенсей. И его усилиями кружок обзавёлся постоянным помещением. Более того, сейчас в нём было по 2-3 человека из каждого класса, так что его уже никак не назовёшь слабым. Кабинет располагался на первом этаже нулевого корпуса. Второй этаж, где были старые классы, давно уже не используется, и его запрещено посещать. Однако первый этаж частично до сих пор работает. Там и дополнительная библиотека, где работает Тибики-сан, и кабинет рисования, а часть остальных кабинетов отдана под культурные кружки. Сейчас у кабинета биологического кружка есть полномочный хозяин, и это Сёньский Кода. Председателем он стал в этом апреле. Ну и ещё со второго класса на нём по сути держалась вся деятельность. Никто из СМПФ не жаловался. Куратор Курамытя Сансу, видимо, тоже признал его превосходство. На худом лице, очки в серебристой оправе с золотыми линзами, ходащев, но на удивление крепкое телосложение. Его младший близнец, Кейске Кода из третьей параллели, очков не носит, справляется с близорукостью с помощью контактных линз. И он ходит в тонностную секцию. Они близнецы, так почему же, думал я? Однако они действительно очень похожие. Поэтому слава богу, что очки позволяют их различать. Может, я первый, с кем ты сегодня говоришь в школе? Я кивнул. Если не считать разговора с Хадзуми во время пятого урока, который был вне школы, то так и есть. И это будет каждый день? Хм. По-моему, это вредно для здоровья. Нет, здоровью не тепло ни холодно. Даже если для телесного здоровья не вредно, для душевного-то точно. Может быть. Я обычно на большой перемене здесь бываю. Так что если тебе будет одиноко, тоже можешь заглядывать. Эээ, ладно. И слушай, мне Кейски, конечно, о вопчих чертах рассказал, но всё-таки эта ваша проблема третий параллель настолько серьёзная? На сто процентов. Кейски, кажется, наполовину верят, наполовину нет. Думаю, это неизбежно. Но знаешь, это правда так. Это не какие-нибудь бредни вроде Симитайн. За последние двадцать восемь лет из-за этого умерло огромное количество причастных. И в этом году тоже, если контрмеры не сработают, каждый месяц кто-нибудь будет умирать. Какая-то неприятная история. Нахмурившись сказал Сюнские: "Эти контрмеры держутся на тебе? Ага. Хм. Но знаешь, если вдруг, ну, мало ли, с тобой случится это, я подберу твои кости и сделаю ещё один препарат". Внезапно отмочил ещё одну шутку Сюнские и обвел взглядом кабинет. Он был вдвое меньше обычного класса. И в нём стояло множество клеток и аквариумов самых разных размеров. Это была затея Кураматы Сансэя, но основной целью биологического кружка Северного Яме было разделение и наблюдение. Поэтому в клетках и аквариумах обитала разнообразная живность: от дафний и планарий до рыб, амфибий и рептилий и разнообразные насекомые. Из млекопитающих сейчас было только два хомячка. Со всем этим многообразием Сюнский сейчас управлялся, можно сказать, почти один. Дежурство по кормлению и прочему было расписано, но Сюнский всегда был рядом и мог помочь или дать то или иное указание. Вот в каком смысле он был хозяином кружка. Кстати, есть одна грустная новость. Я тебя позвал по этому тоже, сообщил Сюнский. Что бы это могло быть? Я посмотрел на него задачно. В общем, сегодня умерла Утянь. Э, да, думаю, во второй половине дня. На большой перемене она ещё двигалась. «У» — это не поросёнок и не монстр из какой-нибудь старой драмы. Так звали жившего у нас Аксолотля. Самка возраст примерно 4 года. Аксолотль — разновидный саламандры, который в Японии часто называют «упорупа». Но простое имя «У» ей дали не мы. Её принёс из дома, закончивший школу в позапрошлом году с МПС-кружка. Сказал, что это прощальный подарок. Утян уже тогда звали Утян. Сегодня умерла эта самая Утян... Хотя на весенних каникулах, когда я заглянул в кружок, она была такая же, как всегда. У парупа живёт обычно от 5 до 8 лет, так что это немного рано, да? В этих словах Сюнский я заглянул в окошко аквариума, где содержалась утянь, но там было уже пусто. А от чего она умерла? Непонятно. Ошибок в выходе, думаю, не было. Ясно. И вот ещё что, сказал Сюнский. Я подумываю из тела утён сделать прозрачный препарат скелета. «Как считаешь?» «Он меня позвал специально, чтобы об этом спросить?» «Я против». Тут же ответил я. «Всё-таки против, да? Однако прозрачные препараты у порубов встречаются редко. Я всё равно против». «Ну тогда, вроде бы на родине их едят. Значит, и мы можем вместе её поджарить и попробовать». «Абсолютно против». «Ай-яй-яй». Сёнски натёнуто улыбнулся и поднял руки. «Делать нечего. Ну а в следующий раз будет препарат». Если из рыбы, то можно. Я подошёл к пустому аквариуму, а Сёнский достал из холодильника трупик Утян. Положил в стеклянный контейнер, закрыл крышкой. Да, если с трупом животного так не поступить, он быстро начнёт разлагаться. Утян была в длину около 12 сантиметров красивого золотого цвета. Даже мёртвые, её круглые чёрные глаза производили впечатление невинности. Сёнский молча передал мне контейнер, я также молча его взял. Не то чтобы у нас в Сюнске были плохие отношения, но касательно биологического кружка у нас с ним было одно крупное разногласие. Это вопрос, что делать с умершими животными. В Сюнске, даже когда умерел хомяк или кролик или птичка, последних у нас сейчас не было. Хотел из трупов делать препараты. Я, если только речь не шла о насекомых или рыбах, был с этим категорически не согласен. Я хотел всех умерших предавать земле. Если смотреть с точки зрения изучения биологии, То желание Сюнски худо отвергать не следовало бы. Я это понимал, и потом они каждый раз навезывал своё мнение. Но сегодня я был не в настроении говорить Сюнски валяй, даже если бы умер лакитайский многоножка, которую мы поймали здесь в кружке в прошлом году, и из тех пор держали. Это вопрос не политики кружка, а общего восприятия. Я был в классе приближённом к смерти, и сейчас это накладывало свой отпечаток. Вместе с Сюнски мы вышли во двор и обошли корпус очутившись у окна биологического кружка. Там, с разрешения Курамати-сэнсэя, я устроил кладбище для наших животных. Там уже было несколько могил, над которыми стояли простенькие надгробия, кресты из двух деревяшек. Похоронив утян, я пометил это место несколькими камушками. Думаю, надгробие сделаю и поставлю завтра. Безмолвно сцепив руки, я помолился за утян в ином мире. Спи спокойно и... В ни в коем случае не перерождайся в этом мире с евастранным феноменом. Часть 8. Так вышло, что в этот день мы с Тёнски коды шли в школу вместе. Мне хотелось зайти в дополнительную библиотеку и поговорить с Тибике-саном, но дверь была заперта, и на ней висела табличка закрыто. Уже после ел знал, что Тибике-сан на весь апрель взял отпуск по личным причинам, а дополнительная библиотека должна была открыться в мае. По пути к школьным воротам мы с Сюнски случайно наткнулись на Курамоти Сансэя, и оба поздоровались с ним. Но следом мы наткнулись на Комбаеся Сансэй, и с ней поздоровался только Сюнски, поскольку она мылас рук, а я тот кого нет, в школе здороваться с ней мне нельзя. Сразу после того, как мы вышли за ворота, к нам присоединилась неожиданная персона. Молодец, Сокон. Услышав этот голос, я сразу узнал эту змеяк от Заво. Похоже, заметив нас, она сразу побежала следом. И с кружка возвращаешься? Поинтересовался я, пытаясь перевести дух. Она ответила: "Да, была собрание театрального кружка". Так ты в театральном? Да. Но ощущение такое, что теперь, когда я в третьем классе, пора устапать дорогу кхм. Кстати, я вроде слышал, что Кадзуми до прошлого года тоже ходил в театральный кружок. А, а это кто? Поинтересовалась отзуми Голениосьюнские. Сёнский Кода, класс 3.1. Председатель биологического кружка. Он слегка со странностями. Лаконично представил Исюнски, после чего представил ему Идзуми. Это моя кузина Идзуми Акадзава, в классе 3-3, как и я. В 3-3 он прижал палец к оправе очков. И тем не менее, вы общаетесь как обычно. А, раз вы уже не в школе, то это окей, да? Я предпочел бы на пути в школу и школы общаться поменьше, но... В то же время была мысль, что с Идзуми, наверное, можно. Кодакон. У нас в третьей параллели тоже есть один Кодакун. И Этзуми и Сюнске встретились впервые, поэтому она ничего не знала о близнецах. Когда ей объяснил, Этзуми слегка удивилась. Надо же. Ну да, если очки убрать, сходство, пожалуй, есть. Поэтому о проблемах вашего класса я услышал от брата. А катастрофах, а контрмерах я в общих чертах тоже знаю. При первой встрече с ней он ведёт себя скомнано и говорит в вежливой манере, а, оглянувшись в таком состоянии Сюнске Я повернулся к Эдзуми и признался: "Я сказал, что он со странностями, но он неплохой парень. Если встретишь его на улице, не шарахайся". Эдзуми хихикнула, Сонски немного покраснел, вкинул на меня сердитый взгляд. "Да, иногда так и вот поболтать тоже неплохо, верно?" Так беседуя мы втроём бок о бок зашагали по дороге в школу. Время перевалило за полшестого, и небо на западе начало краснеть. И это случилось за один перекрёсток до главной улицы. Мы стояли на красной, когда он сменился синим. Мы собрались шагнуть на пешеходный переход. В этот самый момент, видимо, водитель воспринял жёлтый свет как потарописть и втопил педаль газа. Влетевший слева на перекрёсток грузовичок вежа шинами попытался свернуть влево и ушёл в сильный занос. На миг раздался звук, не такой, как от мотора или шин, как будто что-то взорвалось. Коза был загружен брёвнами. Этот звук издал удерживающий их трос, который ни то лопнул, ни то развязался. Я от неожиданности застыл, и дзумередом со мной коротко вскрикнуло «Ах!» вырвалось и у Сюнски. Заметивший ЧП, водитель грузовика резко нажал на тормоз, но было поздно. Он не дал машине прокинуться, однако десятки брёвен с грохотом вывалились из кузова на дорогу. Эти брёвна резко покатились по переходу, на который мы как раз собирались выйти. Если бы мы поспешили сразу, как только переключился светофор, не факт, что нам удалось бы от них увернуться. Будь на перекрёстке другие машины, авария могла бы быть куда серьёзней. "Ах, приехали", произнёс водитель грузовика, который выбрался из кабины и растерянно смотрел на жуткую картину на перекрёстке. Потом повернулся к нам. "В этом как в порядке. То, что мы оказались в этом месте, было, разумеется, чистой случайностью". На миг меня обдало ужасом. Но никто из участников не пострадал. Но возможно, это наверняка не только у меня возникла такая мысль. У ицумя тоже и у Сюнске знакомо с обстоятельствами, вероятно, тоже. Если бы это происшествие случилось, когда у нас не было эффективных контрмер, то эта случайность могла бы привести к катастрофе, не ограничившейся простым выпадением груза из машины. Крохотная флуктуация шансов И, к примеру, вывалившийся груз мог бы кого-нибудь ударить, или кого-нибудь переехала бы потерявшая управление машина, и этого кого-то могла бы притянуть к себе смерть. Этим кем-то мог бы оказаться я, ученик класса 3-3, или Эдзуми. Или да, Сюнский тоже мог бы. В 3-3 учатся его брат Кейски, он в кровном родстве до второй степени, значит, он тоже причастный. Значит, катастрофам подвержен и он. Надо быть осторожными. Глубоко вздохнув и глядя мне в лицо, произнесла Этзуми: "Что бы катастрофы ни начались, они ни в коем случае не должны начаться". Её встревоженный взгляд я встретил с напряжённым выражением лица и тихо ответил: "Да, на мне большая ответственность, ведь это именно моя работа".